«Мерса!» «Ну?» — сквозь зубы ответил алхимик. «Что?» Отвлекаться Мерси было противопоказано. Он балансировал на стремянке, что стояла на узеньком балкончике, прилепленном к башне маяка метрах эдак семидесяти от земли, и осторожно менял заряды в одной из уже установленных батарей. Вниз алхимик старался не смотреть. «Ты еще Олли?» «Сам подумай!» Не могу думать, высокая температура мешает. Бабарский озабоченно потрогал себя за лоб, вздохнул, но мужественно продолжил заниматься неотложными делами. Всего подготовил. Не мешай. Не отмахивайся, я не муха. Отмахнуться от надоеды алхимик не мог при всем желании. Руки ему требовались для дела. Поэтому он коротко ответил. Ты хуже. Думай, что говоришь. — Их, отстань, — взмолился Мерса. — Не видишь, я стараюсь. чтоб тебе волкогест окунуло? — Стараешься, чтобы меня окунуло? — Нет. Алхимик понял, что Бабарский не уйдет, пока не получит ответа, и, признавая поражение, уныло осведомился. — Ну что? — У тебя все готово? — В какой-то мере. Безумная идея, которую выдал насосавшийся зеленого ликера квадрига воплотилась в жизнь. И все благодаря неукротимой энергии вечно чихающего Бабарского. Для начала их засадил Мерсу за подготовку смесей. Уговорил Бедакура помочь, согласившись дать несчастному два часа на сон. И спросил в муниципалитете разрешение устроить грандиозный фейерверк на маяке и получил отказ. Растрезвонил на весь город, что в полночь на маяке состоится грандиозный фейерверк. Спросил у Мерса, почему ничего не готово. Разбудил бедокура. Ухитрился удрать от бедакура Получил в муниципалитете разрешение устроить на маяке фейерверк. Получил угрозы от полиции и администрации порта. Разбудил бедокура. Привез на маяк рабочих. Привез на маяк 10 ящиков взрывчатых веществ. Привез на маяк других рабочих. Дал взятку начальнику порта, пообещав организовать у маяка круглосуточное дежурство пожарного расчета. Дал взятку брандмейстеру. Растрезвонил на весь город, что во время фейерверка маяк может быть разрушен до основания. «А если мы его в самом деле опрокинем?» поинтересовался Мерсер. «Не волнуйся!» махнул рукой Бабарский и шмыгнул носом. «Маяк застрахован!» «Правда?» Оля обрадовался так сильно, что чудом сохранил равновесие. «Ну ты дубина!» восхитился Бабарский. «Конечно же нет!» Если опрогинешь или еще как-нибудь поцарапаешь, будешь выплачивать полные из жалования Я прослежу». «Их!» «Поторапливайся, люди начали собираться». Суперкарга чихнул и озабоченно посмотрел вниз на площадь. Его знаменитая акрофобия включалась исключительно по требованию. «До полуночи еще три часа. Проведи их с пользой. Если мне не будут мешать, я тебе помогаю». Пошел вон, буркнул алхимик, возвращаясь к работе. Не груби, у меня слабые нервы. Если вы думаете, что подготовить за один день грандиозный фейерверк легко, то вы веселый, наивный и туповатый оптимист, ничего не умеющий, ничего не понимающий. Я, в отличие от вас, с самого начала знал, что впутываюсь в крайне сложное предприятие, но отказаться, чтобы меня волкогеста кунуло, не мог. Особенно после того, как МСР счел затею любопытной. Начал я со смесей, ведь на борту, естественно, их не было. Добрая половина требуемых ингредиентов тоже отсутствовала, только пороха в достатке. И вот и пришлось гонять палубных за маслами, металлическими солями, окислителями, флегматизаторами. Нет, кое-что из перечисленного на борту присутствовало. Не считайте меня легкомысленным, но не в тех количествах, чтобы меня в алкогист окунуло. Совсем не в тех. Потом пришлось поднять учебники, записи и старательно вспоминать студенческую юность, поскольку подобная забава для вечеринок всегда выпадала делать мне, точнее Энди. В те времена я еще не взялся за его воспитание, а в мое отсутствие Энди был несколько... Э -э, узнаете интонацию? Застенчив и вечно занимался подсобными работами, пока остальные студиозусы развлекались с девицами. Ну, я отвлекся. Первым, кто оказал мне весомую помощь, стал Бедокур, после того, как его окончательно разбудили, разумеется. К огромному своему удивлению, я обнаружил, что чира превосходно разбирается в устройстве гранат, мин, снарядов, петард и батарей фейерверков, поднаторел во время проведения национальных лингийских развлечений, празднеств и междоусобиц, и знает несколько хитростей, способных поразить не только провинциальных кордонийцев, не гостей из-за От предложения бедокура разместить на крышах соседних домов дополнительные батареи я благоразумно отказался. Затем Бабарский прислал местных специалистов, алхимиков и художников, которые помогли нам составить план зрелища и продали изрядное количество готовых фейерверков. И только после этого мы отправились на маяк из дневника Оливера Амерсы «Доктора алхимии».